Любил я с детства художество, но признавал я в художестве только то, что умел сделать сам. Понятно было мне искусство, которое годилось бы в доме, которое постоянно было бы в руках. Таковым было, например, художное столярство, резьба в дереве. Вспоминаю цитату из сказки. «Стоит в лесу липа, годится на божий лик липа и на иконостас» и на чашку, и на ложку, и на стул, и на стол, и на поварешку. Мне часто доводилось видеть, как северные мужики вырезали из узлов карельской березы, из обрубков рябины, солоницы и братья на виде птиц, делали изящные чашки и красиво выгнутые ложки. Стол, уставленный такой утварью, казался мне особо праздничным. Стол накрытый Синий выбойчатый скатертью сверениц таких сутков, чашек, солониц удивительно напоминал море с кораблями, у которых нос-корма по-звериному, бока взведены по-туриному. Руки мои сами тянулись к ножу, к стамеске. Ищился я взвеселить свой дом такой деревянной, осязаемой сказкой. От юношеских лет до теперешней поры Упоительно люблю я делать модели домов. Еще будучи школьником, пленился я изумительными моделями северных старинных домов и церквей, собранных в Архангельском городском музее. Картины на стенах казались мне чем-то вроде ковров или портьер. С картины нельзя играть, она висит и висит в простенке. Иное дело иконы. Северные люди признавали в иконописи только древнерусский стиль. Следственно, они были чрезвычайно декоративны. Почитание икон связано было и с бытом Старого Севера. Понятие об этом дает стих о Николе Морском. «Мы пишем Николу разноцветными вапой, украшаем Николу скатными жемчугами, мы ставим Николу в киноваренную божницу». Мы теприм Николе Воскоярова свечи, Кадим мы Николе Ладаном Тимьяном, Творим мы Николе земные поклоны. Форштевин нередко представлял собой извояние того же Никола Морского. Следственно, и это религиозно-бытовое художество не являлось чем-то абстрактным, но, будучи самодельным, осязаемым, понуждала ремесленные руки к подражанию и всегда служила к увеселению очей. Откуда вечная жизненность так называемого прикладного искусства? Я своим прикладным умом думаю, что несовершенна полнота художественного произведения, на которое с понятием или без понятия можно только поглядеть издали потому не особо я обожаю скитаться по галереям, украшенным картинами или уставленным скульптурами. Везде мертвый ярлык, просит руками не трогать. Для меня это все равно, что вход строго воспрещается. Под картинами ампирное кресло. Присесть не смей. От локотника к локотнику натянута струна барабанная. Стой, значит, перед картиной или перед римским идолом руки по швам. Недаром сказано. С поглядения сыт не будешь. Люблю художество, с которым можно жить, которое можно держать в руках, которое можно трогать, разглядывать. Мне скажут, а как же зодчество? Перед любезным тебе зданием ты стоишь, глаза пялишь или вокруг да около ходишь. Оно есть недвижимость, а я говорю, самое оно мое зодчество-то. В это вот красовитое здание и двери открыты. К дверям ступени мне подводят. Я захожу и живу там телом и душой. В каждой любезной мне хоромень и окна есть. Я и окном залезу, как мышь в сундук. Мышам ведь нигде не загорожено. Буду по дну ходить, то есть по полу. Всю жизнь неуменными руками своими щился я охапить непосильные красоты зодчества. В родимом городе над двиной громоздились Приземистые башни и стены древнего гостиного двора. Бесконечные сени с неожиданными переходами, поворотами, сочтые горницы, узкие оконца, тяжкие двери с железными узорами. В двадцатом столетии здесь было все так, как было в веке шестнадцатого. Зодчество суровое и простое, и в то же время сказочное и таинственное. А в оконце... Сколько, не выглядывай, нежный туск северного неба, Сребро-свинцовые волны, белые чайки! Такое же упоительное чувство сказочности охватывало меня, Когда мне приходилось сживать или бывать в крестьянских ромах На Двине у Белого моря. Сяду один в верхнем жилье и ликую. Царство дерева, нежные нюансы золота, тона коричневый. Откуда? Отчего рождалось ощущение счастья, когда я соглядал северную избу горницы? Что созерцал я, глазами, что осязал руками, ногами, спиной, восхищали мощь, изящество, строгость и цельность стиля. Мощные коричневого цвета бревенчатые стены, могучие косяки и порог тяжкой двери, скованной скобкой, широкие искоблённые лавки, широкие синие осиновые половицы. Никаких украшений, никакой окраски, но какая нежность стан какое удивительное чувство пропорции было у людей, создавших это жилье. И, конечно, северная природа, глядевшая в коротенькие оконца, оживляла, одушевляла. Природа была единого духа с созданием рук человеческих. Припас здесь как будто просто Сосна, северная осина, листинца. Просты снасти. топор, пила, рубанок, долото. Но безупречность пропорций. Чувство композиции в поделиях больших и малых точно о песне поют безмолвную, но не молчную о том, что северные мужики-плотники были зодчими художниками. Мало мне было тогда настроений и впечатлений. Очевидно, я не знал, что они запечатлелись навсегда. Переживание, рождаемое зодчеством, надобно мне было тогда воплотить в нечто осязаемое. В те времена я не знал, что народное искусство и красоты родимой природы век будут веселить и молодить мою душу. Увлечение художеством было действенным и понуждало к труду моей руки. В это время в городском музее были выставлены модели северного крестьянского зодчества когда замолкали шаги сердитого хранителя я замирая от волнения приподнимал дом или амбар руками заглядывал в крошечные окошечки там внутри все было по-настоящему печь палате дверь я приходил домой как заколдованный я знал что надо утолять невнятные доселе художническое томление неудобно мне склонять эти местоимения я у меня но я не себя объясняю Я — малая капля, в которой отражается солнце народного художества. Что, — говорю я, — малая капля. О том веселее меня сказывают тысячи других капель вешнего художного дождя. Дни-то мрачной стали, мраковидной. В полдень разве день-то пошире взглянет? Грязи больших нет, хотя мостовые худо просыхают. Дождей, с неделю не было. В ночи и маленько украдкой поморосит, с покрова озябный ветер поднялся. С деревьев остатние листья падают, к вечеру в воздухе тусклота такая холодная. О полдни день-то похаял, а в два часа светло стало, и читать видно, а холодком от оконца потянуло, дороги повысушило. Живу я, содержу ум, целый разум здрав, если растеряюсь и распадусь на мал час, опять до опять соберу и построю себя в добром, в правом моем создании. Сторонние добрые люди, наверное, думают, что житье, бытье мое, болезни, печали и воздыхание. Люди не вникают в то, что своя печаль чужой радости дороже. Ради скорбей душа спеется. — Верно, — тебе говорит поэт-писатель, — горе добрый пахарь. Если вспахана твоя душа горестью, и при огорчении вырастет добрая пшеница, сеющая слезами радостью пожнет. Нашел чем хвастать слезами. Чувствительные дамы всякий час плачет а то у них нос красный. Но, например, великая душа Пушкин ничем не схож был со слабонервной дамой. И тем не менее у него был дар слез. Он пишет Филарету Дроздову, «Когда твой голос величавый меня внезапно поражал, я лил потоки слез нежданных». И в другом месте, над вымыслом слезами, обольюсь. Стесняясь своих слез, Лев Толстой шутил, «Я старик мягко слезный». «Бумажных книг не читаю некогда». Ничего бумажного чернильного не вмещает моя голова. Житье-бытье близких моих, а их у меня много, это я переживаю днем и обдумываю ночь. Вот мое утешение, моя отрада. Как все-то успокоятся, уснут, лягу и я и начну складывать рассказ или повторять готовый, подходящий горести или радости дня. Много у меня в памяти сырых рассказов. Я люблю их уделывать, речь к речи пригонять. Пишущий человек ощущает потребность писать, и, будучи в унылом настроении, очевидно, ему необходимо выключиться, он хочет отойти от горькой печали. Но все же унылые ползут мысли, унылые речи. Да надолго ли в таком приогорчении писание твое? Бросишь перот. Школа писателя-мыслителя, как и всякого человека-деятеля, Начинается в своей семье, в среде людей, с которыми суждено жить единой жизнью. Если писатель умен и добр, большую пользу принесет ему многолетняя жизнь многолюдной коммунальной квартире Человеку творческому не приходится всегда черпать силы в семье своей, у домашних своих. Век ты с ними прожил, жалостно они тебе. Но, в конце концов, каждый из них едва... Набирает сил для собственного дыхания. Жена, брат, сестра, пусть они у тебя прижаты к пазухе, тебе надо бы иметь и искать людей, которые больше тебя знают или светлее тебя думают, собеседников надо иметь художных. Вот кого. Бывает, живет человек приутомленно. Не беда, что дышит кирпичом, асфальтом, бензином, беда, что внутри человека печаль неизбывная от городского пыльного удушья можно вырваться а слезную тучу везде с собой понесешь вот и лежащий в печали человек тоже всегда хочет встать развеселиться и чтобы сердце твое развеселилось совсем не надобно чтобы вдруг изменились житейские обстоятельства развеселить может светлое слово доброго человека весело станет когда дождь вымыет твой каменный дворик и начнут благохть Веточки на деревьях. Люди нужны людям. Бывают неудушливо тоскливы Знаешь, что ежели теперь тоскливо, то дальше будет плач и скрежет зубовный. Но вот точно вольным ветром нанесет к тебе человека с живой душой, и будет он говорить не о твоем горе, а о горе твоего часть он нанесет. Уговариваю родного человека, а сам горюю. В таком при огорчении возьму книгу еще отцова письма. Там заложена страничка. Недобро вдавшись печаль изнемогать. Печаль моль в одежде, черь в плоде. От печали исходит смерть. Печаль жжет крепость сердца. Куда же деваться-то? Но верно опытно знаю, что спастись от печали можно только в людях. Да спей себе близких. Копи. Стяжи, припаси себе людей. Не живи один. Пусть с тобой люди живут, которым ты нужен. Извне я гляжу мою жизнь. Как будто ровная она. Пол жизни прожил в Архангельске, Пол жизни здесь. Два жительства только и сменил, От рождения до старости. Маску чу сносить спокойную, А уж как сердце рвется, Да слезами исходит, То уж мое дело. Братишечка, Сядет на постели, взглянь в окно, тихонько скажет, — а Абрикосика прошла, Соболев куда-то идет, древние, оходит а, а я уж не могу, меня горе схватит, что уж наша участь какая, потом одумаюсь, — Братишечко, не горюй, другой бы рад, как мы дома посидеть, полежать, до да некого в лавку или в аптеку послать. Дом напротив, думаешь, мало в нем чахлых, немогущих, сиротливых, а мы живем, брошены смеющихся, болтающих мы видим и слышим, а грустные они печали свои не выказывают. Когда-то я записывал только то, что рождалось в голове от веселья сердечного. Я чувствовал в себе творческую радость до пятидесяти лет. Потом она стала утекать, как вода из треснутой чашки. Поздненько я спохватился, что вдохновение ждать изнутри себя — дела легкомысленное. Надежно только то, что добыто трудом. Крепко и верно только то, что достигнуто подвигом. Годов до тридцати, тридцати пяти я мало писал. Расписывал, разрисовывал стены, двери, бумажные листы. Потом был у меня период годов с десять, записывал редкостные мои мысли, как попало, на чем попало, на полях газет на коробках. Записывал ни для кого. Теперь, годами призаживший, летами призобравший, из самого себя не выжму. О том горю и что, друзья сверстники собеседники мои, сотайники, уходят в путь все я земли, как цветы вокруг меня увяли, как свечи угасли. И все-таки живет в душе какая-то светлость. Не люблю печального сна, не терплю на себе Говоришь, значит, что радость утерял, будто кошелек с кармана выронил. Что уж сказывать на старости две радости кела да грыжа. Отовсюду выходит, что расположение мое удрученное, однако выработанная привычка закреплять письмом сердечной мысли действует во мне. Душа моя мрачна, однако мрачность и удрученность свое анализировать, какая мне от этого польза? и кому это интересно. Великое горе сбило меня с ног, я уж не валяюсь, не кричу. В тоске смертной я забился в угол. Я чувствую, что стал мало ничтожен перед величием горя моего. встал я тупо равнодушен к близким, сердечным людям. Житье-бытье в старом здешнем доме для меня тоска неизбывная, непроглядная. Переезд в новое жилье представляет мне зловещей бессрочной ссылкой. Знаю человека, уже оскудевающего силами телесными, но еще богатого душевными чувствами, говорит о себе. Силу недуга я домоседлив, но крылатая дома моя летает широко, зимой над полями снежными, весной над лугами цветущими, но не там богатство мои. Сокровищница моя, близкие мои, искренние мои. Я зайду к этому человеку. Он поглядит в оконце, потом на мой лысый лоб скажет «По небу облака, по челу думы». Я отвечу «Ум мой долупоник, ум мой, как ночной ворон, скажи мне слово живое». Опять заплачешь? Легче будет. Блюдите, не ленитесь. От каждого из вас пусть хоть два человека Призаймутся чудным огоньком, А тех четыре. Может, и четыре десятка понесут Наше душевное художество. Нелюбосрединная Русь деревенская, Время года Петровщина. Ни тихие, ни Стенка у комнаты стеклянная, И видится она картиной нерукотворной. За окнами березник, рябинник, Листва загораживает солнце, И сияет, как изумруды, только темнеют густолистины и ветви и сучи. К полудню небо пооблачится, зачнет погромыхивать дальние гроза, Будто серебряная призрачная кисия опустится на землю. Стеклянная стена моей горницы видится, новой картины, Нет ярких красок, только нюансы нежно-тусклых тонов, Купы и деревьев, будто карандашом прочерчены на этой чуть подсвеченной акварели до глаз достанет яйца шелковая пелена по этой пелене призрачные тени ветвей теми же шелками шиты каковые краски то пейзажа я спрошу каковы тона -то безглагольной тишины впрочем птичка какая то подврала тона посвистит повыше и после паузы возьмет столь же нежно пониже и был вечер и было утро день второй Цвет неба облакитный, светло-шумный ветер, за окнами новая картина. Перед старыми лапистыми деревьями рядочком стоят молодые поросли. Чуть налетит ветер, и старики начнут важно помывать густолистыми сучами, под руками благословлять, а молодые тотчас в такт помывания стариков зачнут кланяться в пояс. стремление художника многообразны добро если он сосредоточит свои творческие силы свой умный взор на обазе природы люби мать сыру землю соглядай красоту природы не плавай далеко всего света в карманы не уберешь Ранней весной броди по холмам по берегам срединой руси собирай в сердце ра утреннюю красоту она отрыгнется нестареющим душевным весельем с досадами Повторяю слова, краса природы. Созвучит пустой орех. Я имею в виду мать сыру землю, существо таинственное, жизнеподательны песенны Сыра земля — это не торфяная яма. У матери земли очи не дремлющие. Эти очи неутомленно соглядают днем серебряные облака, ночью сияние звезд. В косы матери земли запретены луговые цветы и травы. Я однажды лез на Митину гору, что в Ходькове. лес лес не чуял колючего шиповника. Мне дивно было, что в берег заплетены были могучие, точные золотосвязи и корни, мытые вешней водой. Я брался руками за эти чудные крепи и чудился, и из меди тут ковано, или это камень? А после понял, на радостях, это кости нетленной матери земли она на взлобе Митиной горы древле стоял бор, пни заросли давно ельничком-березничком. Днем в окна глядел дождливый туск, я вылез на улицу в вечерней заре. Тонкая облачная пелена стояла над западом, она светилась золотом, нежным и тусклым. Но на туске небесном, призрачной, ярко как свечи, горела листва на дереве. А мы-то и дождем мостовые бульвары, будто выше-то были золотом листьев. Дом заходим, трем да трем ноги, а как тут можно топтать ту бронзую и красную медь? Это червонное золото. Горькую чашу подносит мне жизнь на остатках. Не отказаться, не отбиться, не убежать. Страшно, ужасно, опей пей чашу горчей полыни. Людям горе не кажу. Что спросят, отвечу весело. Пуще всего бодрись перед близкими. Думаю, все уйдут, дам себе волю, один-то остаюсь вечером. Вот и глянет в оконце погибающая заря. Вешние и летние зори сияют нежно, ласково. Сейчас глядит заря осенняя, пронзительно, резко, плачевно. Вот закрою дверь за племянником, буду лицо ладонями бить да кричать беззвучно. Но где и когда вот так же острозрачно и горько, плачевно глядела мне в душу это осенняя заря? Это было в молодости, когда я расставался с родимым домом. И там я ладонь к ладони бил локтями о стол, кричал тогда «Прости, отчий дом!» Думал, век буду здесь жить, остается век поминать вышел на пристань, увидел красоту вечную превосходящую всякое горе было небо пылающее золотм и розами д вина волны сзы из черню а гребни волн отражали огненный закат север мой родина моя живы они свидетели моей жизни и не непо погибающие зори а свет вижу вековечный я тем душу питаю и силу беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я. И вот сейчас, глядя на погибающую зарю, я не стал кричать и бить руками о стол. Я стал рассказывать стенам и сам себе быль, который давно живет в памяти сердца моего.